Но помни разговор, позвонила и заехала еще через пару дней, вернее, через пару суток, потому что именно ближайшие двое суток, практически целиком, рукопись Харпера не выходила из рук то одной, то другой сестры. Когда перерыв делала приз, листки подхватывала Триж. А когда уставали глаза от мелкого, неразборчивого отцовского почерка, страницы вновь возвращались к старшей сестре. Это был шок. Это было больше, чем простой человеческий шок. Оберевели на взрыв. Рейк трясло, пока читали. И когда дочитали, не переставало трясти от того, что прочитали. От того, что написал Джон Харпер. Их отец. От того, что у них был такой отец. От того, о чем они никогда не знали и не узнали бы, если бы не эти привезенные жижи, листки, пожелтевшие грубоватой бумаги. Нора прочитать не успел. И мать, и тетка, обе они понимали, что важнее отдать книгу Ницце на ее профессиональное заключение. Норик успеет, тем более, что права принадлежат ей, и лишь она вправе решать любые вопросы, связанные с судьбой Дедовой рукописи. Ницце не звонила неделю. Потом приехала и уже никуда не торопилась. Вручила ксерокопию для Норки. Значит так. Начала она по-деловому. «Это на самом деле бомба и чрезвычайно высокого класса, или я ничего не смыслю в этом? Это, безусловно, крупная литературная премия. Это огромный тираж, возможно, немалый скандал. Они предполагают, книга может разорвать общественное мнение на две половины. За Харпера и против. Наверняка начнутся общественные дискуссии насчет того, что есть предательство, как относиться к идеалам, которые лично ты не разделяешь, и где пролегает граница патриотизма, истинного и квасного, как говорят в России, что-то вроде этого. Но в любом случае это большие деньги, очень большие. Миллион другой экземпляров гарантирую. Разойдется моментально, в Харпер пресс уже прочитали. Тоже, полагаю, что мемуары, выдающиеся, отражающие двадцатый век, как никакие другие, от двора Ее Величества до нищей советской деревни. От королевы Великобритании до Жиженского фролки. От описания нравов и жизни английской аристократии до страшного концлагеря на Русском Севере. В общем, ждут Норика на заключении контракта. Я ей скажу все, что необходимо предусмотреть. Кроме того, они хотят вкладываться в мощную рекламную кампанию, вы. Обе тоже часть компании, потому что прямые героини воспоминаний. Я имею в виду Хостинский дом в Пастухе и величества, и еще потом в Колонисте. Это серьезные средства, но они прикинули, что прибыль покроет затраты многократно, и я с ними согласна. В общем, есть о чем подумать. Мне нужна норка. Срочно, чтобы не было допущено ошибок. Они и свои, и бывшие мои, но надо подстраховаться. Я уже переговорила, с юристами хуже не будет. А Юликовые сунки? Спросила Триша, с ними как. А это я разве не сказала? Идея великолепна сама по себе. Иллюстрации сразу ко всем четырем Евангелиям. Одна рука, но разные глаза, смотрящие на Иисуса. Супер идея. Будем издавать комплект четыре обложки под одной общей. Дорогой, скорее всего. Подарочного типа. Иуда у него потрясающий просто. И сам Христос выше всех похвал. На отца чем-то похож. Кстати, Юли гений. Но это всегда знала, так что не удивилась, она обняла Триш. Я тебя поздравляю с мужем, моя дорогая. Передай ему, что он же будет снова прилететь в Лондон в скором времени уже на заключение контракта. Ему оплатят первые классы и компенсируют отель. Час, закончим с и займусь уже с ним плотно. Главное, чтобы русские первыми не подсветились. Они там тоже не дураки. Книжки миллионами печатают. И главное, есть теперь кому покупать. Дорвались до нашей и вашей свободы, как когда-то нормальные люди у лобного места писали. Окей? Еще через неделю Шварц, побывав в Жиже, вернулся на Серпуховку я оттуда позвонил в Лондон. Самому доложиться, как чего, а заодно и выяснить про жизнь на Карнабе. И узнал про контракт. Триш радостно и подробно, как смогла, рассказала, как развиваются дела, его лично и с женовой рукписью... Конец разговора не выдержала, напряжение последних дней всхлипнула. «Что, моя дорогая?» — неуверенно спросил Юлик, ненавидя себя за проклятую двуличную жизнь. «Переживаешь так, потому что соскучилась?» — Я очень люблю тебя, Юлик, — ответила Триш, пытаясь унять слезы. — Так нельзя с людьми, нельзя обрушивать на одну голову столько счастья за один раз. Вот плачу иногда, бывает, но ты не волнуйся, милый, это временно. Я приеду, и все пройдет, или ты приедешь раньше, и тоже все пройдет, и все у нас будет хорошо, ведь мы с тобой еще такие молодые, правда? — Конечно, Триш, Оль, молодые, — ответил он и повесил трубку. Всю неделю после приезда не решался поговорить с Киркой. Да и сама, чувствуя неладное, все не решалось, она потом все же спросила. — Она приедет? — Шварц хмуро кивнул. — Едет просто так или чтобы остаться? — Не знаю, — ответил Юлик. И соврал, потому что знал, что приедет, чтобы остаться с ним навсегда. Она и, скорее всего, норка впрочем относительно дочери не был уверен как не был уверен в том что узнает с кем из своих женщин хочет доживать остаток лет кирка ничего не сказала и ушла к себе наверх плакать сказал себе юлик и ушел гвидоннучий за враг знаешь что нас с тобой выдвинули в действительные члены академии бодро спросил гвидон решив сбить пасманное настроение друга благо четыре года прошло Заседание в пятницу на следующей неделе. Так что, готовься, брат то готовься, брат-то мой, в академике. Долго мы с тобой этого ждали. Как тебе пожизненное содержание от государств не вмешает?» Говорил Стрейс, выглядеть бодрячком, однако хорошо понимал, что в этот час у друга на душе. Понимать понимал, но темы самой не касался, зная, что в любом случае ударит под дых, как бы деликатно. Не пытался проявить сочувствия. В пятницу так в пятницу. Вяло отреагировал Швац. В академик так в академике пропадено все пропадом. У тебя есть чего? Сил нет, Гвидош, влить бы. А? И Конников принес бутыль мутный и писнул в два остеганных. не закусывай. И юли предложил. Газ хорошо провести сюда, а то баба наша приедет этот каменный век. Сколько ж можно печку топить, не мальчик уж вроде да и бабы не девочки, согласился скведон и плеснул еще под ноль. Вот станем с тобой академиками и потребуем у местной власти. Скажем, мол, ж вы, сволочи, а академиков своих без газа держите. А ты им еще что-взгромоздить типа детей войны. Воду дали и газ дадут, грустно ухмыльнувшись, вбросил идею Шварц, медленно начинающий набирать пьяный оборот «А хочешь памятник тебе с смастерю?» — внезапно поинтересовался Гридон. «При жизни, а? Гению, русскому живопису действительному члену Академии художеств Российской Федерации, выдающемуся книжному иллюстратору Юлику Шварцу от органов местного самоуправления и правительства Калужской области. Так напишем. Хочешь?»